Глава 21. «За прошедшее время под моим руководством воинство ташкенов изрядно поредело. Еще бы, мы совершали вылазки в разных частях мира, чтобы вдолбить людям простую истину. У них есть только одна самая ужасающая угроза существования. Имя ей «Я». Не знаю, что думали сами падшие про руководство нового полимарха. С одной стороны, каждый из них теперь всегда был сыт, наполнен магической энергией и силен как никогда. С другой, вместо Орды ныне существовала немногочисленная, пусть до сих пор еще и довольно опасная армия. Впрочем, я не слышал ропота среди подчиненных. Во-первых, у нас царила самая лучшая форма правления, придуманная для скорейшего достижения цели. Авторитаризм. Понятно, все работает, пока это высшее государственное лицо в нынешних обстоятельствах я не тронулся умом и пытается делать адекватные вещи. Пока вроде получалось. К тому же мой авторитет поддерживал и еще один важный персонаж в этой пьесе. Экзарх. Через несколько месяцев после моего появления и долгого наблюдения за ним, мы со старшим пришли к определенной договоренности которая, в свою очередь, вступит в силу, когда все закончится. И надо сказать, что на протяжении всего пути Экзарх вел себя как существо, умеющее держать слово. В нынешних обстоятельствах качество невероятно ценное. Сегодня, в самый знаменательный день среди идущих по пути, в день Великого Исшествия, армия ташкенов приблизилась к сверкающему белизной острову отделенному от всего мира прозрачным барьером. Я чувствовал иррациональный страх среди ташкенов, страх, вбитый им в голову веками. К этому месту нельзя приближаться. Это место несет небытие, не смерть, а именно несуществование. Теперь, когда я почти прошел весь путь, то знал, чего они ужасаются. Как создание, далекие от понимания сути вещей, Ташкены меньше всего хотели погрузиться в поток. Для них подобное означало только одно, без всякой надежды выбраться. Впрочем, под моим началом им это не грозило. Ио Протяжно завел экзарх, подбадривая подчиненных и с благоговением глядя на линии. В его голосе был свист ледяного ветра, пронизывающий до костей того самого, который забирается за ворот и холодными ладонями проходится по всему телу. В его голосе слышалась скорбь давно умершего разумного создания и рев извращенного создания скверны, оплакивающего прошлую жизнь и насмехающегося над нынешним существованием. Это тоже срезонировало в каждом из падших. В его голосе звучала могучая решимость, переплетенная с повиновением патриарху. Причем повиновением искренним. В отличие от людей, ташкены чувствовали слабость. Именно тогда они и бросали вызов на поединок, но вместе с тем осознавали и силу. Наверное, в том числе поэтому за весь этот год не возникло ни единой попытки мятежа. Рев старшего пронесся утробным завыванием для еще живых с опаской, схоронившихся за барьером. Нам он казался возбужденным криком, полным решимости и желания растерзать каждого, кто встанет на пути. Им за унывной панихидой, полной безысходности и неотвратимости. От барьера делились три фигуры и медленно двинулись нам навстречу. Наверное, впервые за весь проведенный в скитаниях год я улыбнулся. А после отправился к триаде. Хотя понимал, ничего нового или ценного. Они не скажут. Со времени нашей последней встречи старик сдал окончательно. Как бы ни был он просветлен, в чем я, впрочем, довольно серьезно сомневался, именно теперь оболочка максимально сильно тянула его к земле. Думаю, если бы не я, он не протянул бы и трех месяцев. Сердар. Проскрипел он с трудом шамкой о сухими губами. Помолчал немного полимарх. Я все ждал, когда же ты придешь. За его плечами виднелись знакомые сердары. Первый — хорек, который будто бы стал еще меньше и суша. Второй — старый помощник самого старика. Тот чернокожий шаби, встретивший меня на острове одним из первых. Да, я ему даже прозвище дал — Мрак. Не хотел посещать ваше замечательное место дважды. Решил подождать до исшествия. «Ты же понимаешь, что мы будем сопротивляться?» — спросил глава триады. Ты же понимаешь, что это бесполезно. С него первого я и начал. Ухватил в потоке так сильно, как только мог, и вместе с ним нырнул на такую глубину, которую старик лишь и мог представлять. Нас окружала великая тьма, и лишь два существа освещали все вокруг. Я и старик. Со времен последней встречи я не стал сильнее или могущественнее. Лишь многоопытнее. Мне даже пришло понимание, что все это я мог провернуть тогда, в день и шествия, когда встретился с салом Если бы искренне верил в свои силы. Впрочем, вот еще, что я понял окончательно. Нельзя жалеть о содеянном. Его не в силах вернуть даже многие гуанги. Даже если ты сможешь выплыть наружу, то в потоке и останешься, сказал я. Твою оболочку растерзают, как оболочку каждого идущего по пути, как тела всех гуангов, запертых на острове. «Мне не выбраться», — успокоил меня старик. «За все это время, пока ты отсутствовал, я ждал и думал, и все не мог понять. Неужели это мы породили тебя? Из-за нас ты стал таким, какой есть? Ведь тобой и теперь движет месть». Я рассмеялся. Только смех мой не нес радости, скорее, сожаление и скорбь. За время, проведенное среди ташкенов, я почти разучился смеяться. Вот из-за этого ты и не стал Гуангом. Из-за этого не можешь пройти через лабиринт. Ты смотришь на вещи, но не видишь их сути. И путаешь одно с другим. Мной движет не месть, а возмездие». «Возмездие?» — удивился старик. «Да, потому что есть вещи страшнее, чем убийства, грабежи и человеческие страдания». Не всегда они совершаются ужасными людьми. Однако существует то, что намного страшнее всего этого — равнодушие. Старик смотрел на меня, его эфемерные губы дрожали в потоке. Не уверен, что он до конца меня понял. Поэтому я решил продолжить. Облаченные неведомой силой, вы позволили себе обособиться от всего остального мира. Сделать вид, что вас не касаются беды и страдания смертных. Люди и маги, пусть наказанные за свои поступки, имеют право жить, и они будут жить, а вы — нет. Я услышал тебе, Сердар. Не могу сказать, что принял твои доводы, но я их услышал. Скажи только одно. Когда ты решил, что можешь стать оружием возмездия? Когда мы убили твою возлюбленную? Или когда ты стал первым среди падших? «Не знаю», — сказал я. «Да это и не имеет смысла, потому что тебя убил не великий, идущий по пути, и не маг, познавший суть вещей, и не полимарх, а обычный человек. Когда мир летит к чертям, то его спасают не супергерои, а обычные люди, потому что им не все равно. Прощай, старик. Я выбрался по своей линии, на другом конце которой сейчас меня ожидали старший и ташкены». Казалось, здесь прошло не больше секунды. Однако оболочка старика, пусть пока еще и живая, лежала у моих ног. Просто старое тело человека без всякого намека на просветление. С остальными членами триады я церемониться не стал. Попытка путешествия по потоку для них слишком шикарный выбор. Голову Харька я размазал чем-то, отдаленно похожим на заклинание булава. Только с той лишь разницей, что от него... Нельзя было защититься. В потоке каждый свой удар я теперь дублировал дополнительными линиями. По факту это была череда одинаковых и невероятно сильных заклинаний. Мрака расчленил на множество частей чем-то, слегка напоминающим тесак. Триады, основной ударной защитной силы идущих по пути, больше не существовало. Открыть барьер для вторжения оказалось чуть труднее, чем разрушить невидимую стену магов. В ней виделось переплетение не только сердаров, но и нескольких гуангов. К тому же барьер не столько защищал от физического вторжения, сколько представал неким куполом, формирующим стабильные температурные условия. Оказалось сложным, но не невозможным. Теперь я понял, что человек может все. Результат зависит лишь от усилий и мотивации. Как только купол пал, Под резким ветром застекленела зеленая трава, покрываясь льдом. Солнце потускнело, затягиваясь плотной завесой облаков. А вскоре и день обратился в ночь. Идущие по пути встали плечом к плечу. Полураздеты, ошарашены, избитые, с толку. Они были сметены остатками темной орды за сущие секунды, разорваны на части, растоптаны и поглощены. Остров, некогда служивший последним пристанищем для тех, кто искал просветление, огласили радостные возгласы ташкенов, которые походили на нескончаемый рев диких зверей. Они добились самой важной победы за время своего существования. Победили страх, ранее ассоциирующийся с эфире. По сути, ныне не было противника, которого бы не одолели падши. Это воодушевляло. И вместе с тем, Лишала целей для новых завоеваний. Разве может быть точка по эмоциям выше, чем сейчас? Я шел мимо опустевших домов, которые теперь заносило снегом, глядел на кровавые следы на земле, узнавал по останкам тел Шаби и Сердаров, шел к заключительной цели своего путешествия, своего пути, к лабиринту. Потому что необходимо довести все до конца. Город не просто должен быть сожжен, а посыпан солью. Чтобы на его руинах не возвели святилище, чтобы сюда не стекались паломники, чтобы один хитрый Гуанг не решил призвать новых, идущих по пути. Как и год назад, я без труда нашел ход в лабиринте и открыл проход к священному острову. Только на этот раз пошел дальше, увидел, куда идет ход, проник в самую суть, начало-начал, и своими линиями разрушил хитроумное создание гуангов, а после, когда ступил на берег, почувствовал присутствие необычайно сильного существа — гуанга. «Не прячься, нечтоек, я ощущаю тебя», — сказал я громко. Фигура коренастого мужика поднялась из высокой травы. Я ухмыльнулся. Словно и не расставались. Перекошенное от злобы лицо — Напряженные члены, будто он в любую минуту был готов совершить прыжок. «Последняя битва, Сердар», — сказал Эк, — «самое важное». «Ты же великое существо, Бог», — устало ответил я, чувствуя, что подошел почти к самому концу. «И ты, думаю, способен заглянуть в будущее, но все равно противишься ему». «Если я приму будущее, это будет мой выбор, я его не желаю». Вполне справедливо и с определенной точки мудро. Только это ничего не меняет. Тебе не справиться со мной, Сердар. Не сказал, будто сплюнул Я презираю и насмехаюсь над тобой. Я взглянул в поток, увидел зарево множество линий от самого горизонта и кивнул. Ты прав. Только позволь рассказать тебе одну притчу. Возможно, она многое прояснит. Я взобрался на небольшой пригорок и уселся по-турецки. Ощутил вечный холод этого мира после открытия лабиринта. Мороз уже кусал бесчувственные тела, наливал их белой краской. Думаю, никого даже не придется убивать. Все оболочки ждет переохлаждения. Эк стоял все в такой же напряженной позе, слушая меня. Но не нападал. Уже небольшая победа. Когда-то существовал один человек, который позже стал Гуангом с диковиным и длинным именем Будда. Еще при жизни, когда путешествовал, он столкнулся с людьми, которые оскорбляли его. Но вместе с тем один бы он ни за что с ними не справился. Я сделал небольшую паузу, еще раз взглянув через поток на эго. Не скажу, чтобы что-то изменилось, но зарево пожара на горизонте стало тусклее. И тогда эти люди спросили его, почему он не реагирует? Неужели не понимает их слов или значения оскорблений? Знаешь, что ответил Будда? То лек не общался с этим Гуангом, то ли не был большим поклонником притч, однако промолчал. Он ответил, что не принимает их проклятия и оскорблений. Значит, людям придется унести их с собой, чтобы жить с грузом того, что сказали. Там еще типа вся фишка, что то, что делаешь ты, это твоя карма а что делают по отношению к тебе чужая. Я решил чуть подредактировать основной текст, потому что устал от всяких просветленных бесед. но и еще почувствовал нечто важное. Присутствие некой родной мне силы. Но самое интересное Будда сказал в конце, как раз после того, что людям придется унести оскорбление с собой. Еще он добавил, что теперь его ученики надерут обидчикам задницы. Как тебя? Эк не сразу понял, что на острове помимо меня есть кто-то еще. Слишком уж увлекся притчей. Но что тут сказать, рассказчик я от бога. Разве что концовку придумал. С другой стороны, теперь в ней появилось некое изящество и завершенность. Потому что Гуанг действительно был прав. Одному мне не по силам справиться с ним. Но он не понимал самого главного. Зачем это мне? Мы же не в крутом блокбастере, где в конце сходятся два четких пацана и дерутся между собой. А уже победителю достается самая красивая девушка, мощная тачка и много миллионов зеленых бумажек на банковском счете. За последний год с я понял одну простую истину. Важен лишь факт достижения цели. А каким образом ты будешь все это осуществлять? Дело десятое. Поэтому теперь... Когда яркие огненные линии Гуанга в потоке смешались с множеством черных клякс, скверны, я даже не вмешивался. Ташкены, оседлавшие Ревунов, прорывались к Богу, падали замертво, взбирались по трупам товарищей, пытались достать Гуанга и вновь умирали. Эк крутился волчку. В лучших традициях индийских боевиков он плевал на все законы физики, уничтожая Ташкенов. Однако в каждом его действии сквозило отчаяние. Гуанг все понимал не хуже меня. Он чувствовал, как линии волны его пути становятся короче, теряют насыщенность, как чужая сила все устойчивее приближается к нему. Ко всему прочему, Эк видел будущее, в котором его не было. И, наверное, этот факт тоже сильно воздействовал на его дух. В какой-то момент один из самых прытких ташкенов добрался до эго, полоснув того по плечу острым клинком, отравленным скверной. Гуанг без всякого труда отбросил обидчика в сторону, но упал на колени. И тут же его смяли под собой десятки темных тел падших, а линии эго в потоке медленно и неотвратимо потухли. Я сидел, глядя, как ташкены рыщут между недвижных оболочек и умерщвляют их пьют кровь, терзают тела, впитывают в себя остатки магической энергии, которой гуанги рассеяли здесь. Я глядел на все это и размышлял. Что ж, если кроме эго никто больше не пришел для сохранения собственной оболочки, то я все сделал правильно. Просветленные приняли свою участь и остались верными себе до конца. Решили не вмешиваться в то, что происходит в мире. Это мне было только на руку. Я не знаю, сколько я так просидел, не чувствуя холода, не слыша звуков и не ощущая железного вкуса крови. Казалось, на мгновение сознание улетело далеко от оболочки, путешествуя по потоку. Я будто бы стал одним из тех гуангов, от которых сейчас избавил мир, чтобы боги больше не вернулись. В какой-то момент пришло понимание, что все закончено. Ташкены вместе с тварями скверны замерли без всякого намека на движение, как те самые тела гуангов, которые они недавно растерзали. И все обратили свое внимание ко мне. Все ждали слова полимарха. Самым смелым оказался старший. Экзарх вышел из толпы падших, медленно словно боясь разрушить некое волшебство момента приблизился ко мне. Он опустился на колени, и прижал ребро правой ладони к голове. И все воинство, будто только и жаждущее этого жеста, повторило его действие. Взгляд экзарха красноречиво спрашивал об одном — «Что теперь?» А если быть еще более точным, он хотел сказать — «Все будет так, как мы договаривались». Но старший молчал, потому что опасался. «Вы должным образом служили мне. И теперь можете, наконец, отдохнуть». «Отправляйтесь домой!» Вложил я в образ этого слова падший город в этом мире. «И восстанавливайте силы. Возможно, скоро они понадобятся». Справедливости ради я сам не особо-то верил. После многочисленных побед от моего крутого воинства остались попросту крохи. На пару набегов мой родной мир хватит, но и только ни о каком полном завоевании речь не шла. К тому же ташкенами всегда двигал лишь голод, которого теперь у них не было. Я поднялся на ноги, подошел к старшему. Осталось выполнить и последнее обещание, данное ему. «Отправляйся с ними и правь от моего имени. Отныне ты наместник владыки. Хотя подожди. Я дарую тебе звание главный Люк. И настанет время, когда я вернусь и скажу «Люк, я твой отец». Я слишком много времени провел среди ташкенов, и будто то бы сам стал одним из них. Теперь же чувствовал, что мне пора возвращаться к человеческому началу. Поэтому решил пошутить. Ведь шутят только живые, так? Наверное, поэтому старший и не понял иронии. Благодарю за честь, владыка. Мы напишем кровью и силой на троне твое повеление. Он издал громкий клич, и остатки некогда огромной орды стали уходить во тьму, прочь от разоренных островов. Напоследок Экзарх остановился, явно сомневаясь в принятом решении. Но, наконец, он развернулся и обратился ко мне. «Владыка, позволь спросить мне, куда отправишься ты?» Я тяжело вздохнул и сделал попытку улыбнуться. Не получилось. Мне уже с трудом давались человеческие эмоции. «Туда, где смогу найти покой».